Глава 20. «Только мне берегов не видать и земель, Схода в девять узлов сел по горло на мель, А у всех молодцов благородная цель, И в конце-то концов я ведь сам сел на мель». Высоцкий. Баллада о брошенном корабле. Военная добыча с пиратов оказалась довольно скудной. Хотя это ведь не голливудский фильм или компьютерная игра. Это там пираты ходят в золоте, А их корабли перегружены сокровищами, Но если подумать, то становится ясно, что пираты в морской рейд брать ценности, даже если они есть, не будут. Зачем? Ведь для хранения пиастров, гульденов и прочих золотых цацек у них есть база на берегу. В данном случае на Спимских островах существует несколько довольно крупных поселений пиратов. Эдакое своеобразное пиратское государство. Вот там-то, скорее всего, и можно набрать пиратских сокровищ. А на пиратских галерах, патрулирующих воды вокруг этих островов, таких богатств нет. Хотя если пираты уже успели ограбить какой-нибудь корабль с ценным грузом, тогда да, тогда их суда будут лаком и добычей. Но при этом редко какой пиратский капитан будет рисковать и вступать в сражение еще с кем-либо. Тогда ведь можно потерять все ранее награбленное. В общем, нам махнула крылом птичка обламинга Кое-какую мелочевку все же собрали в виде немногочисленных серебряных и медных монет, украшений, что носили пираты, зачарованных доспехов, которых было немного и магических амулетов. Все остальное было откровенным мусором. Магические артефакты, доспехи и оружие подавляющего большинства пиратов были довольно посредственного качества и не шли ни в какое сравнение с экипировкой гномов. Правда, бросать все это добро не стали, а рачительно загрузили в трюм русалки. Продадим или переплавим. Все в дело пойдет. Взяли также еще бочонки со свежей пресной водой и ромом. Прихватили немного еды. К большому сожалению, капитана Матиса Лерка трофейную галеру пришлось затопить. Только сняли с нее рею с парусом. Наши морячки хотели присобачить ее на переднюю мачту русалки вместо штатного паруса, потерянного во время шторма. Команда русалки, понесшая потери в бою, была слишком малочисленной. Ее еле-еле хватало для управления нашей каракой. А тут еще и галера. И без матросов она не поплывет, но их и так не хватало. Гномы для этого тоже не годились. Из них сейчас моряки, как из тролля-балерина. Морскому делу надо обучать долго и вдумчиво. А уходить отсюда надо очень быстро. Иначе можем напороться на еще один пиратский патруль. Мои гномы, конечно, эпичные герои, но не до такой же степени. Все мы устали. Среди гномов было шестеро убитых и тринадцать раненых. Да и морячки капитана Лерка тоже понесли потери. Из них семь человек погибли, еще пятеро получили ранения. Короче говоря, к еще одному такому морскому сражению мы были не готовы. Поэтому вскоре захваченная нами пиратская галера с пробитым в нескольких местах бортом скрылась под водой. А русалка взяла курс на восток, стараясь побыстрее уйти из опасного района. К вечеру капитан Лерк сообщил, что мы достаточно далеко ушли от пиратских вод, но бдительности терять не стоит. Ночи следующие двое суток прошли спокойно. Погода радовала безоблачным небом, а на горизонте ни разу не мелькнул ни один парус. Похоже, что пиратская угроза миновала. Но наш бравый капитан ходил мрачным. Когда я его спросил, в чем дело, то он ошарашил меня новостью. «Я никогда не ходил в этих водах» совершенно их не знаю норгроз. Ни рифов, ни мелей, ни подводных скал, ни течений, ничего не знаю. Тут редко кто плавает. Слишком опасно. Уходя от пиратских островов, мы были вынуждены сильно отклониться от безопасного маршрута. Вот это поворот. Похоже, наш корабль кто-то проклял. Стоит только выпутаться из одной проблемы, так тут же влетаем в другую. Где? Где обещанный спокойный и комфортабельный морской круиз? За что только деньги уплачены? Ох, печалька. что через сутки, похоже, началось. Очередная напасть. Судя по всему, местные боги — большие шутники и обожают разнообразие. Теперь русалка попала в необычайно сильное морское течение, вырваться из которого наша искалеченная карака так и не смогла. Парусов у нас для этого было маловато. Да и корабельный маг все еще ещё не оправился после ранения. В общем, полная зад... засада. Во всей этой ситуации радовало только то, что нас несло в нужную сторону, прямиком к континенту Ихлингоу. Меня и моих гномов все это настолько задолбало, что мы даже были рады поскорее выбраться на сушу. Главное — доплыть до материка, а там уже дойдем как-нибудь до пика драконов. Я сугубо сухопутный тип, который предпочитает ходить по твердой земле на своих двоих, а не болтаться в деревянном корыте посреди глубокого океана. «Достали меня эти морские приключения! Достали!» На исходе ночи я проснулся от грохота и скрежета лопающегося деревянного корпуса русалки. Похоже, местные боги услышали молитву моих гномов. Надо быть осторожнее в своих желаниях в этом необычном мире, где боги — не какие-то там абстрактные мифические существа, а вполне реальные сущности. Выпутавшись из гамака, и кто только их изобрел, я настороженно прислушался и замер на месте. Неужели это кораблекрушение, и наш корабль тонет? Сквозь панические крики гномов и людей слышен шум волн, бьющих в борт нашей караки. Русалка вздрагивает, раскачивается, но что-то тут не так. Палуба слегка накренилась, а сам корабль бьется и скрижищет обо что-то твердое. И такое ощущение, что он стоит на месте, упершись в препятствие. Быстро навожу порядок среди своих бойцов и приказываю им подняться на верхнюю палубу. Корабль вроде бы пока не собирается в ближайшем времени тонуть, хотя в трюме слышен плеск воды, поэтому бдительности терять не будем. Когда я вылез наверх и осмотрелся по сторонам, то понял, что наша карака, похоже села на мель. А судя по скрежету корабельной обшивки, это отмель отнюдь не песчаная. Скорее всего, риф или подводная скала. Приплыли, однако. Подбежавший ко мне капитан русалки подтвердил мои догадки. Но и хороший момент во всей этой истории был. Наше судно прочно засело на подводных камнях и тонуть не собиралось. Но это же море. Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Главное, чтобы в ближайшие часы не разразилась буря. Вот тогда наше выживание станет практически невозможным. На мой вопрос об эвакуации с русалки капитан Лерк заявил, что в темноте этого лучше не делать — Конечно, он уже отдал приказ своим людям сколотить спасательный плот из кусков корабельной обшивки. Но спускать его на воду в темноте очень рискованно. «Очень жаль, что во время шторма все наши спасательные шлюпки пропали. На один плод все мы вряд ли уместимся. Да и ходить на нем по бурному морю не совсем удобно. Поэтому на переправу на берег всех ваших гномов и моих людей уйдет много времени», — произнес капитан русалки, сокрушенно качая головой. Какой еще берег? Вы Это о чем? Перебиваю нашего капитана, пристально вглядываясь в царящую вокруг тьму. Видимость вообще никакая. Лун, их тут над Хеусе, кстати, две штуки, почему-то не видно. В море вижу смутно белеющие буруны на подводных скалах, но это вблизи, а вот дальше ни черта не видно. Да вы прислушаетесь, Норгрос. Берег рядом. Неужели не слышите грохот прибоя? Ответил на мой вопрос капитан. Прислушиваюсь и понимаю, что он прав. Сквозь ставший привычным фоновый плеск волн пробился новый звук. Где-то там, в темноте, море равномерно и сильно билось о берег. «Точно, прибой. Это он. Наш капитан прав. Берег рядом, но в этой долбанной темноте мы его не видим». «Действительно, глупо сейчас лезть в воду. Придется подождать пару часов. А когда наступит рассвет, мы займемся собственным спасением. Еще раз прислушиваюсь и оглядываюсь по сторонам. Нет, русалка прочно засела на подводных камнях и пока тонуть не планирует. Думаю, что до рассвета она продержится. Значит, подождем. Вот только надо застроить своих подчиненных. Пусть помогают морячкам сооружать еще один спасательный плод. Так убьем сразу двух енотов. И еще один плод забабахаем и отвлечем гномов от ненужных мыслей. Они и так сейчас все на нервах. Ударим по панике трудотерапии. Когда рассвело, мы увидели сушу. Правда, это не добавило оптимизма. Метрах в 30 от русалки наблюдаю каменистую береговую черту. Довольно сильные прибойные волны, гуляющие между нашей Каракой и берегом, выглядели впечатляюще. Картину дополняли многочисленные острые подводные скалы, торчавшие из воды. М да Я бы тут даже на бронекатере с водометом не поплыл. А нам предлагают какой-то плод, наскоро сляпанный из деревянных кусков корабельной обшивки. Да его же просто разотрет в труху такими волнами, оглядываясь на своих спутников и морячков, стоящих рядом. Похоже, что они это тоже поняли. Боцман даже вернул пару крепких словечек и безнадежно махнул рукой. Мои гномы угрюмо молчат. Лезть в бурную воду на ненадежном плату у них нет никакого желания. Эх, если бы можно было протянуть веревку между кораблем и берегом, мы бы перелезли по ней над водой, пробурчал, стоявший рядом с нимар. Мы так как-то через пропасть перебирались. «Что ты сказал? Натянуть веревку?» «А что? Это может сработать». «Точно, так и сделаем. Только веревку подходящей длины найдем», оживился капитан Лерк на высказывание моего заместителя. Капитан русалки развел бурную деятельность. Вскоре веревка была найдена, а моряки начали тянуть жребий. Когда я спросил, зачем они это делают, мне ответили, что для доставки одного конца веревки на берег нужен хороший пловец. Моих-то гномов, заплыв, не пошлёшь. Плавают они, ну вы сами знаете как. Вот матросы выясняют, кому идти на это опасное дело. Я покосился на бурлящее море, прикинул расстояние до берега, тоскливо вздохнул и понял, что мне в очередной раз придётся стать героем. Не люблю я это дело, геройствовать. Я не менеджер, программист или бэтмен. Но есть такое слово «надо». Когда капитан Лерк спросил меня, почему я хочу это сделать, я ответил просто: Потому что могу. Да, могу. Не вовремя я вспомнил о свои магии. Продолжая себя беззвучно ругать, обвязываюсь веревкой, залезаю на фальшборт и смотрю на далекий берег. Прикидываю дистанцию. Должно хватить. Делаю глубокий вздох, прицеливаюсь и врубаю рывок. Магия переносит меня к берегу. Маленько не дотяну. Не рассчитал маневр, блин. Не хватило каких-то пяти метров. Не успеваю выдохнуть после приземления, как меня подхватывает мощная прибойная волна. Моментально сбивает с ног и тащит по камням. Громко ругаясь, пытаюсь вырваться из цепких лап дикой морской стихии. Это сделать очень тяжело, несмотря даже на мою возросшую силу. Хорошо, что доспех духа сейчас в режиме скафандра. А то я бы уже в глотался наглотался противной соленой воды. Очередная коварная волна пытается утащить меня назад в море. Но мне туда не надо. На короткое время врубаю рывок, вылетаю на каменистый берег и падаю на колени. Уф, получилось. Пошатываясь, поворачиваюсь и пытаюсь нащупать веревку. Ради нее я тут жизнью рисковал. Что за… Где веревка? В руке болтается лишь жалкий огрызок. Очень любопытный эффект. «Похоже, при рывке активированная стихия перерезала веревку», — ожил хранитель в моей голове. Ругался я долго, с чувством и с расстановкой. Прибрежные камни за всю историю своего существования, наверное, не слышали таких сочных и забористых эпитетов. Так ругаться могут только военные. Хранитель в этот момент благоразумно молчал. Немного успокоившись, я огляделся по сторонам. «А вокруг пусто!» Никто не пришел послушать, чего это я тут разоряюсь. М-да. А еще профессионалом себя называю. Разорался, как мальчишка. Странно. Раньше такие вспышки у меня были только в подростковом возрасте. Потом я стал спокойнее и рассудительней. А тут прямо вспомнил юность. Очень странно. Похоже, что гормоны молодого организма играют. Делают меня вспыльчивым и порывистым. Вполне может быть и такое. Пока я тут переживал бурю эмоций, на засевшей на подводных камнях русалки началась какая-то суета. Видимо, там уже поняли, что произошло. Что это они там делают? Один из морячков демонстративно встал у борта. Так, чтобы мне его было хорошо видно. Он медленно поднял лук и выстрелил в мою сторону. Невольно пригибаюсь, когда стрела втыкается в землю рядом со мной. Что тут у нас? Ага, к стреле привязан конец тонкого шнура. Шнур тянется к нашей покаличной караке. Понял, понял. Подхватываю шнур и начинаю его подтаскивать к себе. Хорошо, что стрела воткнулась в мягкий грунт. Повезло. А вот если бы она отрекошетила от камня, которых тут полно, то шнур вместе со стрелой волны вполне могли утащить в море. Пока бы я тут тупил. А молодцы морячки. Не растерялись и быстро придумали, как выйти из этой неприятной ситуации с порванной веревкой. Вот уже весь шнур выбран, и в руках у меня конец толстой веревки. То, что надо. Сейчас я его примотаю вон к той каменной глыбе, и примитивный веревочный мост будет готов. Кстати, я мог бы и сам придумать такой способ переправы с подбитого корабля на берег. Мы ведь точно так же когда-то переправлялись через горные реки на моей первой войне. Кстати, теперь я понял причину ночной кромешной тьмы. Над побережьем нависают странные низкие тучи, похожие на желтоватый туман. Вот почему мы не видели ни звезд, ни обеих лун. Эвакуация личного состава по импровизированной веревочной переправе с потерпевшей крушение Караки заняла примерно половину дня. Несмотря на несколько острых моментов, все прошло довольно спокойно. Никто не пострадал, не свалился в воду с натянутого каната. Я обеспокоился за раненых, но они, благодаря лечебным зельям и помощи рунных мастеров, уже немного оправились от ран и смогли перебраться на берег. Хорошо, что гномьи-боевые маги, помимо убойно-атакующей магии, могут оказывать очень эффективную медицинскую помощь при ранениях. Конечно, до полноценных целителей нашего клана им далеко, но со своей магией и зельями они в разы превосходят земных военно-полевых хирургов. Эх, нам бы такую медицину там, на земле. Как много хороших парней осталось бы тогда в живых. Из вещей с собой брали только самое необходимое. Лишь то, что мы сможем унести на себе. Ведь никакого транспорта у нас нет, а нам предстоит долгая пешая прогулка. Хорошо, что у меня есть походная сумка с чарами расширения пространства. Благодаря магии в нее входит очень много вещей, а вес всех предметов, помещенных в сумку, совершенно не чувствуется. Очень полезная вещь для путешественника». Эту сумочку мне подарил главный рунный мастер Вегамар, когда пришел извиняться за свой наезд. Дядя Донутран ему рассказал про мою травму головы и амнезию. Главный маг нашего клана решил, что перегнул палку и пришел мириться. Он успокаивал меня, что амнезия излечивается со временем. Мне даже стало неудобно за свою ложь. Но потом я загнал совесть подальше и сказал, что не сержусь на этого колоритного деда. Он ведь по сути своей совсем не злой. Да и за то время, что я пробовал в этом новом мире, гномы из клана Дрон стали для меня своими. Когда делишь с кем-то все тяготы и лишения в течение какого-то времени, то просто не можешь уже воспринимать его как чужака. Кстати, Вегамар мне потом еще подогнал флягу Магавара и впечатляющую коллекцию лечебных зелий. Полезные вещи. В хозяйстве пригодятся. Если верить капитану Матису Лерку и его артефактной карте, то мы сейчас находимся в местности, называемой берегом погибших кораблей. Название само за себя говорит. Если идти вдоль берега на запад от места нашего кораблекрушения, то километров через 200 мы увидим большой полуостров, называемый Угроз. Его территорию делят между собой два десятка полисов, населенных людьми. Поначалу я путал полис с вольным городом, но капитан Лерк меня просветил, что это несколько разные понятия. Вольный город типа Гладейла контролирует только небольшую территорию возле своих стен. А вот Полис — это уже своеобразное миниатюрное государство, где столицей является крупный город, которому подчиняются несколько мелких поселений. Полис управляется либо советом самых богатых и уважаемых людей, либо одним правителем, которого называют тиран. И это не ругательство просвещенных демократов, а официальное название должности. Полисы практически постоянно интригуют и сталкиваются друг с другом в мелких военных конфликтах из-за приграничных территорий. И еще во всех полисах угроза процветает рабство, запрещенное в вольных городах. Поэтому туда таким подозрительным бродягам вроде нас лучше не соваться. Не успеешь оглянуться, как окажешься в рабском загоне с печатью раба на предплечье. Мне этот угроз уже не нравится. Очень хорошо, что нам надо совсем в другую сторону. Наш путь лежит на восток. Именно там, дальше по побережью, находится пик драконов. И пешим ходом туда топать вдоль берега моря не менее 10 дней. Капитан Лерка и его люди тоже пойдут с нами. Сами они родом из вольного города Вааса. Этот людской крупный порт расположен восточнее пика драконов. И это самое ближайшее к горам поселения людей. До него от пика драконов примерно 5 пеших переходов. Короче говоря, морячкам с русалки с нами по пути. И я этому только рад. Они вроде нормальные мужики. Да и сам капитан Лерк не похож на расчетливого и жадного торгаша, трясущегося над каждой монетой. Он больше моряк, чем купец. В его глазах стояли слезы, когда он смотрел на свой поколичный корабль. Было видно, что бросать свою караку ему очень не хочется. Но он четко понимал, что спасти русалку не получится. Это плавание стало для нее последним. Если бы мы наскочили не на подводные камни, а на песчаную отмель, то, скорее всего, это не сильно повредило бы днище Караки. В таком случае оставался неплохой шанс снять русалку Смели и продолжить наш морской круиз. Но случилось так, как случилось. Даже на мой насквозь сухопутный взгляд было видно, что этот корабль уже никуда и никогда не поплывет. Снять его с подводных скал нереально. Да и огромную пробоину в корпусе заделать невозможно. Может быть, какая-нибудь сильная магия тут и помогла бы, но архимагов в наших рядах, к сожалению, нет. Поэтому русалка останется здесь, а мы двинемся дальше. Из наших дальнейших разговоров с Матисом Лерком я выяснил местный геополитический и географический расклад вокруг пика драконов. Такую информацию всегда полезно знать. До сих пор я довольно смутно представлял себе, куда мы, собственно, плывем. Пора разобраться. В общем, побережье с пафосным названием «Берег погибших кораблей», по которому нам предстоит путешествовать дальше, является довольно пустынной, и плохо изученной территорией. По крайней мере, капитан Лерк знал о ней немного. По легенде, здесь, во времена Второй войны с ящерами, бушевали тяжелые кровопролитные бои с применением жуткой и могущественной магии. Когда-то тут колосились и шумели волшебные эльфийские леса, но после того, как сюда пришли ящеры, Здесь образовались обширные пустоши, опаленные разрушительной магической силой. А от безбрежных лесов остались лишь небольшие лесные массивы. Сейчас эта местность практически не заселена. Где-то тут есть лишь редкие мелкие поселения людей. Эльфы также тут проживают, но их очень мало осталось после той войны. И они старательно избегают чужого внимания. Кроме этого, вся эта земля — кишит разнообразными покорежными магией монстрами и магическими аномалиями. Эхо прошедшей войны, так сказать. К югу от пика драконов тянется грандиозный горный хребет, о котором у бывшего капитана Русалки не было никаких сведений. Люди с обитателями тех мест не контактировали и не знали, живет ли там хоть кто-нибудь. Зато по вольному городу Вас, у его соседям Матис Лерк выдал полный расклад. Сам Вас граничит с так называемыми вольными марками. Это типичные феодальные государства. Во главе каждой марки стоит маркиз. Но власть его совсем не абсолютна. Ему формально подчиняются графы, которые из своей среды выбирают нового маркиза после смерти старого. Чем-то похоже на земную Священную Римскую империю в средневековой Германии. Там тоже императоры избирали местные крупные феодалы, которые, в свою очередь, не стремились во всем подчиняться такому формальному правителю. Стандартная феодальная раздробленность в действии, где все воюют друг с другом по малейшему поводу. Объединяются феодалы вольных марок только против общего врага, которым является Крайданская империя. Эта империя расположена далее на востоке. Она б давно уже подмяла под себя вольные марки. И, кстати, регулярно пытается это сделать. Но у крайданцев слишком много внутренних и внешних проблем. У них там довольно часто вспыхивают династические гражданские войны за трон. А еще они постоянно воюют с другими своими соседями, о которых Матис Лерк ничего не знал. Ну и ладно, что-то меня в глобальную стратегию потянуло. Вряд ли даже эта Крайданская империя доберется до пика драконов. Тут большую тревогу внушают воинственные феодалы из вольных марок. По словам капитана Лерка, эти агрессивные кадры очень любят воевать и грабить соседей. Очень беспокойные и проблемные люди. Вообще-то я заметил такую неприятную закономерность. Гномы и эльфы никогда не воевали друг с другом. Да и против представителей других рас они ведут в основном оборонительные войны. А вот орки и люди отличаются крайней кровожадностью и агрессивностью ко всем подряд. Еще были маниакально убивающие всех чужаков ящера, но они уже сошли с исторической сцены этого мира. Уже сейчас люди являются самым многочисленным видом на планете. Не удивлюсь, если через пару тысячелетий они уничтожат все остальные виды разумных над Хеосе. Как это уже случилось на Земле. Насчет людского гуманизма у меня нет никаких иллюзий. Я много раз наблюдал, что люди творят с представителями своего вида. А уж с чужаками-то они точно не станут церемониться. Картина вырисовывается крайне удручающая. Не сомневаюсь, что воинственные рыцари из вольных марок еще наведаются к пику драконов. Узнав о том, что мы там поселились, И подозреваю, что визит этот будет совсем не мирным.